«Возможно, что вы, полковник Бишоп, слишком непреклонны, а вы, сэр, слишком вспыльчивы. Я уже заявил от имени лорда Сэндерленда, что намерен ждать результатов вашего эксперимента». Но Бишоп, рассверепев, дошел уже до такого состояния, что удержать его было невозможно. «Ах так?» — проревел он. но «Ну, а я не согласен».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 «Что это значит?» — резко спросил лорд Джулиан. «Я полагал, что ваша светлость — человек образованный, а вы даже латыни не знаете». Он усиленно старался вести себя вызывающе. «Я не спрашиваю у вас, сэр, точного значения этих слов», — с ледяным достоинством произнес лорд Джулиан. «Я хочу знать, что вы желаете этим сказать». «Можете сами догадаться», — сказал Блад. «Желаю вам всего доброго».